Под присмотром бабушки она училась вести отцовский дом. В качестве герцогини Сан-Лоренцо ей придется заниматься тем же во дворце. Следить за слугами, провизией, заботиться о том, чтобы семью и солдат хорошо кормили. Нужно знать, какие продукты заказывать, и Джанет тщательно изучала кулинарные рецепты, пыталась отличить обычные вина от дорогих. Следить за дисциплиной среди прислуги было труднее всего. По натуре Джанет была доброй, и служанки это чувствовали. Однажды Джанет услышала, как две кухарки болтали о карнавале. Одной из них страшно хотелось побывать на нем с учеником мясника. — Скажи ей, что ты хочешь навестить больную мать, и она тут же разрешит, — предложила вторая. Джоанет разозлилась, ей не хотелось казаться дурочкой, и шотландская смекалка взяла верх. Когда кухарка попросила отпуск, чтобы сходить к больной матери, Джанет тут же согласилась и даже решила сама сопровождать прислугу, чтобы отнести провизию. Девушка страшно испугалась, расплакалась и созналась в обмане. Джоанет послала-то за второй кухаркой. Ты получишь пять ударов кнутом за ложь, — обратилась она к рыдающей служанке. — Это легкое наказание, но я уверена, что больше лгать ты не будешь. Я бы разрешила тебе пойти на карнавал, если бы вся работа была сделана. — А твое преступление страшнее, — сказала Джанет второй кухарке. — Ты уговорила ее обмануть меня? — и получишь десять ударов кнутом, а потом ночь проведешь в часовне и будешь молиться о прощении грехов. Если я поймаю еще кого-нибудь на лжи, то немедленно выгоню. Слуги получили хороший урок ей Джанет тоже. Она никогда больше не баловала их, кроме Мамуда. Он оказался прекрасным подарком и очень быстро научился говорить по-итальянски. Негр рассказывал Адаму о родине, ходил с ним на охоту и даже учил арабскому. Джанет легко схватывала языки и быстро заговорила на нем. Мамут был прекрасным моряком, и однажды в феврале Джанет вместе с ним отправилась на прогулку. В это время Адам спал в своей комнате. Девушка остановила служанку и сказала, «Скажи бабушке, что я уехала на лодке с Мамудом и вернусь к заходу солнца». Дул легкий бриз. Море казалось ярко-зеленым и блестело на солнце. Джанет заметила, что Мамуд взял корзинку с белым хлебом, сыром, фруктами и положил туда бутылку вина. Джанет поблагодарила его за заботу И негр ответил белозубой улыбкой. Они приплыли в бухту, где девушка выскочила на берег, неся с собой корзинку. «Хотите искупаться, миляди?» «Да. А ты, мамут?» «Конечно. Я люблю море». «Тогда иди», — и она показала ему на пляж неподалеку. «Но, ну, хозяйка, а вдруг вы утонете? Мне нужно проследить». — Я отлично плаваю, так что не беспокойся, Мамут. Иди. Он неохотно повиновался. Джанет искупалась, надела сухую одежду и разложила простую еду на салфетки. Мамут сидел чуть поодаль. Джанет всегда была очень любопытной, даже давно бы выведала все о прошлом Мамуда, если бы негр не проводил большую часть времени с Адамом. Но теперь они никуда не спешили, и можно было расспросить его. — Мамут, расскажи мне о себе. — Ты родился слугой? — Нет. — Нет, хозяйка, я сын вождя. Однажды арабы захватили нашу деревню. Я пытался спрятать жену и сына и попал в плен. Им же удалось бежать. — Ты... — Женат? Значит, ты не можешь быть евнухом? — Работорговец сказал так лорду Рудольфа, чтобы он купил меня. — О! — воскликнула девушка. Слуга рассмеялся. — Не бойтесь. Для людей моего племени вы некрасивая. — На мгновение. Джанет хотела обидеться, но потом ухмыльнулась. Это будет наш секрет, Мамут. Я постараюсь, чтобы ты получил свободу. Спасибо, хозяйка. Ради свободы я сделаю все. Мамут взял корзинку и помог Джанет сесть в лодку, поднял парус и направил его по ветру. Солнце уже начинало садиться. Они плыли вдоль берега к Аркабалена. Но в это время они заметили корабль, который явно шел в открытое море. Мамут повернул лодку к нему. — Что ты делаешь, Мамут? У нас нет времени, чтобы посетить корабль. К тому же он не похож на торговый. Поверни лодку. Слуга молча продолжал плыть в том же направлении. — Немедленно поверни лодку, Мамут. Я приказываю. Солнце скоро зайдет, мы должны быть дома до темноты. — Мы не поедем домой, хозяйка. Я же сказал, что все сделаю во имя свободы. Я продам вас, работорговцу, за золото и получу ее. Джанет бросилась на него, стараясь ухватиться за руль, но Мамут оттолкнул девушку, та упала и ударила с головой о борт. Удар оказался тяжелым, и она потеряла сознание. Словно в полудрёме она почувствовала, как руки подняли её куда-то вверх. Когда же Джанет окончательно пришла в себя, она поняла, что находится на борту корабля. Девушка услышала голоса, осторожно открыла глаза и осмотрелась. Она лежала на диване в небольшой каюте. В маленькое окошко был виден берег сан лоренца Корабль еще стоял на якоре. Она увидела, как Мамут разговаривает с белым человеком, одетым как слуга. Она напрягла слух. «Как ты объяснишь исчезновение девушки отцу?» — спросил белый. Скажу, что нас атаковали пираты, что боролся за хозяйку, но меня выбросили в море. Нужно, чтобы ваши люди несколько раз ударили меня. Я доплыву до берега и вернусь пешком. Лодку оставьте себе. План неплохой. Но что ты получишь, кроме денег, которые мы заплатили за девочку? Граф — сентиментальный человек, он не захочет, чтобы я... Напоминал ему о ней. Он всегда был против рабства и освободит меня. Я уверен, он даст мне соответствующие бумаги, и я вернусь домой на те деньги, которые вы заплатили. Джанет услышала достаточно. Она выскочила через дверь и бросилась к борту корабля, но прежде чем девушка успела спрыгнуть, крепкие мужские руки схватили ее сзади и вернули в каюту. «Свинья!» — заорала она, метнувшись к Мамуду и царапая ему лицо. Он отпрянул, не ожидая такого взрыва злости. — Ты продал мне тигрицу, Мамуд! — засмеялся капитан, работорговец, удерживая пленницу. — Успокойтесь, успокойтесь, никто вам не причинит зла. Жаннет повернулась к капитану. — Какой выкуп вам нужен? Отец заплатит любую сумму. Вы знаете, кто я? Проклятый слуга солгал вам. Я не крестьянка. Я леди Джанет Мэри Лесли, дочь лорда Патрика Лесли, графа Гленкирка. Мой отец, посол короля Шотландии Джеймса при дворе герцога Сан Лоренца. Я помолвлена с Рудольфа, наследником герцога Себастьяна. Все это очень впечатляет миледи, но ничего не меняет. Я отвезу вас на крит и продам на аукционе. Никакой выкуп не сравнится с теми деньгами, которые заплатят там. А Жаннет с негодованием повернулась к Мамуду. — Как ты мог? — Простите, хозяйка, я же говорил, что все сделаю ради свободы. Ваш жених подарил меня... Никакие уговоры не освободили бы меня. В чудеса я не верю.